Спал я без снов, но очень беспокоен. В комнате было шумно, кто-то громко разговаривал. Меня несколько раз задевали, но подробностей я не помню. Однако потом включился я резко. Глаза открылись и больше не закрывались. Я принялся анализировать обстановку. Сились хотя бы вспомнить, где я нахожусь. «Да уж, вампиры, те еще уроды!» — раздался откуда-то сверху голос Марики. Я вывернул шею и увидел, что она с ногами сидит на кровати рядом с Костей, изучая журнал. Костя полулежал под одеялом по пояс голый. По крайней мере, его нижнюю часть я не видел. Его грудь и живот покрывали повязки. Опершись головой об изголовье кровати, он заглядывал в журнал, который держал в руках Марика. — Там ведь лет 10 историй. Ты собралась все изучить? — У тебя есть предположение поинтересней? — хмыкнул Марика. — Вообще-то есть красавица, — улыбнулся Костя. — Сначала ходить научись, герой-любовник, — буркнула девушка. — Вы что здесь устроили? — не узнав собственный голос, спросил я. — Это вообще-то моя кровать. — Я им то же самое говорила, — раздался голос Баленки. Я не без труда повернул голову и увидел развалившуюся недалеко от моей головы импу. Она лежала, подперев голову рукой, и грызла здоровенную по ее меркам морковку. Кряхтя я принялся подниматься. Я даже пожалел на миг, что проснулся, ведь пока я спал, у меня ничего не болело. «Вы что устроили на моей кровати?» — повторил я. «В смысле?» — возмутилась Марика. «Ты сам всех сюда притащил. Радуйся еще, что хоть доктор ночевать не остался». «Ладно этот...» — я махнул рукой на Костю. «Он хотя бы ранен, а ты с чего с ногами залезла?» «Не взбухай». — Ты тоже не эталон гостеприимства, — хмыкнула она. — Готов на дело идти? — Сколько времени? — просипел я. — Часа три ночи, — ответил Марика. Ба, — Баленка, притащи это, — попросил я. — Чай, кофе, курица, рыба, — уточнила импа. — Реаниматор тащи и поживее, — ответил я. — Ты бы не налегал на него, — слабым голосом произнес Костя. — У меня иммунитет, — буркнул я. — Ага, видел я таких, с иммунитетом, к золотой пыли, — пробормотал он. Я никак не прокомментировал слова, пытаясь поскорее прийти в себя. — И что вы, на полном серьезе решили напасть на третий дом? – спросил Костя. — Похоже, Марика ему все рассказала. вот пускай сама и разбирается. — А ребята где? — Ну, там горе с сестрой и остальные, — спросил я. — Спать давно пошли, — ответила Марика. «Тебе там еды оставили на кухне. Кстати, очень неплохо приготовлено. Давно нормальной еды не ела. Можешь еще и душ принять. Да и вообще, почему бы тебе в этой комнате не поселиться?» — проворчала я. Настроение у меня было ни к черту. «Душ я приняла. Что касательно остального, то воздержусь Не хочу привыкнуть к комфорту. Я больше люблю полевые условия». Я искоса взглянул на девушку. Она и правда преобразилась. Появился румянец. Ее каштановые волосы приобрели объем, а зеленые глаза заиграли веселыми искрами. Она и до этого казалась мне симпатичной, да и грязнули не была, но сейчас появилось какое-то очарование, которое, впрочем, никак не вязалось с ее дрянным характером. Слушай, у меня квартира куда лучше, вдруг подал голос Костя. Ты да соседей нет. Можешь приходить, принимать душ, ну и комнату тебе выделю. Ого, да он похоже решил приударить за Стервозиной. Если в твоей квартире найдется место для еще тридцати подростков, то я подумаю над твоим предложением. Усмехнулась Марика. Пристроим твоих детей куда-нибудь. Ну так как Костя по всей видимости и правда решил не ступать, время покажет, мальчик мой, ответил Марика, улыбнувшись. Какой я тебе мальчик? Возмутился Костя. Я тебя лет на десять старше. Да к черту соглашайся, я тебе кормить буду. Очень заманчиво, усмехнулась она. Я подумаю. Я почувствовал перед собой мельтешение крыльев. Вот, хозяин, пихнула Баленка. Она протягивала мне пластмассовый тазик с ромашками. Это что? спросил я. Реаниматор, ответила Импа. А другую тару ты не могла найти? спросил я. Так, что было? Пожала на плечиками, от того содержимого таза сколыхнулась. «Да и плевать, давай сюда!» Отняв руки от гудящей головы, я взял чашу из лапок импы. «Надеюсь, он хотя бы чистый?» «Чистый?» — дарила она меня. «Я проверяла». «Лучше бы заставила ее посуду помыть», — произнесла Марика, «а то в следующий раз она тебе попить в сапоги принесет». Решив пока не думать о лишнем, я приложился к содержимому таза. «Нужно срочно приходить в себя». Так, я только сейчас понял, что Паленка говорила про кофе. Хотя уже не важно. И так сойдет.